Глава 15. При переправе. К ночи с 14 на 15 июня сёстры богоявленской общины прибыли в местечко Зимницу, где к этому времени уже были в тайне сосредоточены войска 8 корпуса. По распоряжению военного инспектора госпиталей, сестёр вскоре по прибытии направили на передовые перевязочные пункты. Под зимницей у возвышенно обрывистого берега Дуная, отделяясь от него узким протоком, лежит широкая низменность. В то время ещё не вполне освободившаяся от воды весеннего разлива. На этой низменности, несколько восточнее зимницы, находится небольшой лесок, подбегающий к самому берегу главного дунайского русла. Из-под этого леска должна была производиться ночью переправа войск на турецкий берег. А в самом леску, в лазаретных шатрах 9-й и 14-й пехотных дивизий, устраивался главный перевязочный пункт. Передовой пункт, на той же низменности, находился западнее главного, в расстоянии от него около трех верст, и между ними был раскинут еще один пункт, промежуточный. Небо уже с вечера начало хмуриться, и ветер, налетавший порывами, стал свежеть и крепчать всё больше. Можно было опасаться к ночи значительного волнения на Дунае. В 10 часу вечера на турецкой стороне в Систеве было заметно много огней. А слева из Вардарского турецкого лагеря довольно хорошо доносились по воде звуки военного оркестра. На Зимницком берегу напротив господствовал мрак и тишина. В 11 часу турецкая музыка прекратилась, а вскоре после этого стали гаснуть, исчезая один за другим, и огоньки в систеве. К спуску на воду 208 Пантонов у нас приступили ещё с 9 часов вечера, как только совсем стемнело. И с того же времени по Зимницкой низменности Увязая в вылистом грунте, уже двигались войска к месту посадки. Все приготовления и подход десантных войск, разделённых на 6 рейсов, совершался в полной тишине. Запрещено было даже курить, чтобы светящимися точками папиросы и трубок не привлекли на себя внимание противника. В полночь у места посадки сосредоточились уже войска первых трёх эшелонов десанта. Турецкий берег, погружённый в мёртвое молчание, смутно обозначался тёмною массою в лёгком ночном тумане. Смутный призрак луны изредка неясно просвечивал белесоватым пятном среди клубившихся облаков. Всплески волн, вздымаемых расходившимся ветром, с лёгким шумом плавно били в берега. И этот шум помогал скрывать громыхание нашей приближавшейся к переправе тяжёлой артиллерии, которая занимала свои прибрежные позиции вправо и влево от опушки леса, избранного для главного перевязочного пункта. На той стороне ни огонька, ни звука. Турки, казалось, спали, не подозревая близкой опасности. На главном перевязочном пункте, в тишине и потёмках, также шли деятельные приготовления. Сюда были доставлены солома матрацы, 500 циновок и подвижная кухня. Сёстры доставали из тюков походного госпитального склада чай, сахар, спирт, вино, белый хлеб и плитки бульона. Расстилали в назначенных местах тюфяки, набивали сеном подушки, приgotвляли постели. Врачи и фельдшера раскладывали на операционных столах свои инструменты, бинты, гигроскопическую вату и все прочие принадлежности для перевязок и ампутаций. У военных священников на складном походном столике уже были приготовлены эпитрахили, кресты и запасные дары для последнего напутствия умирающих. Санитары готовили свои лупки и лупки. по сынки и насилки. Лазаретные служители возились около походной кухни, кипятили воду в кубах и наставляли большие медные самовары.